Одиннадцать. Яна. Здравствуйте. Стараясь не показать своего смятения, я посмотрела на спутницу Кирилла, которая почему-то выглядела недовольной. Ее пальцы с кроваво-красным маникюром поглаживали его плечо. «Меня зовут Яна, я...» «Это девушка моего сына Лена». Закончил за меня Кирилл снял с себя ладонь. Я почувствовала облегчение. Мне не нравилось наблюдать эти показные ласки. Кажется, Лене было неприятно, что мы стояли с ее мужчиной одни потому что после слов девушка моего сына она начала улыбаться. Ее улыбка не показалась мне искренней, скорее она была вежливая и облегченная. Теперь она поняла, что я ей не соперница. «А где же Саша?» Лена завертела головой по сторонам. Сто лет его не видела. «Нам надо как-нибудь собраться все вместе на ужин. Что скажешь, Кирилл?» Она обвила его руку и, прижавшись, смотрела мне в глаза. Я подумала, что сейчас она очень напоминает мне маму Саши. Та также старательно привлекала его внимание, также пыталась показать, что они очень близки. Про себя я вздохнула. Женщины буквально за него дерутся. Даже забавно, что первые две недели после той ночи я воображала, что он захочет меня найти. Захотел бы Кирилл десятком таких, как я, обзавелся. «Думаю, Саша не оставит свою девушку надолго одну и скоро появится. Тогда и сможешь его обо всем расспросить». Срезал ее Кирилл. Красивое лицо Лены скривилось. А я не знала, что думать. Он не хочет встречаться все вместе или не хочет видеть только меня? «Может, пойдем к гостям, Кир?» Лена потянула его за собой. «Там Плетнево приехали». Кирилл бросил на нее суровый взгляд, от которого женщина застыла, и, высвободив руку, посмотрел на меня. «Ты ведь здесь никого не знаешь, Яна. Мой сын сказал, куда ушел». Я, честно говоря, я замерла на полусловии, потому что в этот момент из-за плеча Кирилла увидела Сашу. Он был немного бледен и быстро шел к нам. «Прости, маленькая, с делами задержался». Рассеянно поцеловал меня в лоб и развернулся к отцу, чтобы поздороваться. «Пап, привет. Не знал, что ты будешь. Ты вроде не любитель массовых сборищ». Кирилл пожал его руку и задумчиво оглядел сына. Видимо, ни одной мне показалось, что он ведет себя странно. Разговаривает сбивчиво, словно взволнован или сильно нервничает. «Не оставляй свою девушку одну, не так я тебя воспитывал». «Она здесь никого не знает и бродит одна. Сомнительное удовольствие». «Понял, пап, не ворчи», — отозвался Саша немного раздраженно. «Мы с Яной сами разберемся». Я удивленно посмотрела на него. «Саша, которого я знала, никогда не был таким грубым». «Ну, раз Саша подошел, мы можем идти», — напомнила притихшая Лена, очевидно забыв, что же ждал пообщаться с ним. «Хочу вина». Ольга говорила, что им целый ящик из Италии прислали. Наши взгляды с Кириллом пересеклись в последний раз. Он слегка кивнул мне, и они ушли. «Саш, где ты был?» Повернулась к своему парню. Пыталась не говорить с обидой, чтобы не ругаться на вечеринке, хотя я до сих пор не понимала, как он мог меня бросить с порога у незнакомых людей и отсутствовать почти час. «Были дела», — сказал же малыш. Успокаивающе ответил он. «Тебе скучно? Можем поехать домой тогда». Я ничего не понимала. Для чего мы тогда приехали?» Он бы с тем же успехом мог съездить один и не тащить меня, уставшую, так далеко. «Серьезно, Ян», — сказал Саша мягко и погладил пальцем мою щеку. «Я вижу, что тебе здесь не по душе. Поедем домой. Голубевы поймут». Я не хотела настаивать на том, чтобы остаться, особенно после появления Кирилла. Он был прав. Нам лучше реже встречаться. Отец Саши действовал на меня странно, и после наших встреч я чувствовала внутренний раздрай. Саша обнял меня за талию и повел к гостям прощаться. «Ты забыл познакомить меня со своей спутницей, Александр!» раздался низкий мужской голос, когда мы с ним подошли к въездным воротам. Резко дернувшись, Саша остановился, и я вместе с ним. В нескольких метрах от нас стоял мужчина лет тридцати-сорока, одетый в строгий костюм. Он курил. «Не было возможности», — ответил Саша дрогнувшим голосом. «Мы торопимся». «Минута ничего не решит. Выбросив окурок, мужчина вышел из тени и подошел к нам. Он внимательно разглядывал меня, и мне стало не по себе. «Было в его чертах что-то хищное и опасное». красиво у тебя девушка, Александр», — произнес он. «Я Сергей». «Яна». Еле слышно пролепетала я. «И имя красивое. Тебе стоит лучше заботиться о ней», — он повернулся к Саше. «Вдруг кто-то захочет такую красоту у тебя отобрать». «Мы, правда, торопимся» пробормотал Саша и крепче обхватил мою руку. Рад был поговорить, Сергей.